Да поразит меня, Господь, слепотой, если ошибаюсь. Зимой 1975 года Хасан преследовал змеи последний раз в жизни. Обычно в каждом квартале города проходили свои соревнования, но в тот год сразу несколько районов присоединилось к нашему вазиру Акбархану. И карте чары и карте парван и микрорайоны котте санги всюду только и разговору было что о предстоящей битве говорили что такое грандиозное сражение произойдет впервые за последние 25 лет дня за 4 до состязания мы с бабой сидели вечером у камина в его кабинете попивали чай и разговаривали Мы уже отужинли, картошка с цветной капустой под соусом карри. Али с Хасаном удались в свою хижину, баба попахивал трубочкой, и я хотел было попросить его рассказать историю, как в одну зиму стаи волков спустил из гор в Герати, и жители целую неделю просидели в заперти дома, не решаясь высунуть нос за порог. Но стоило мне открыть рот, как баба меня перебил. — По-моему, ты сможешь выиграть соревнование в этом году. Что скажешь? — Он серьезно? Или это какой-то подвох? Что мне ответить? В воздушном бою я был неплох. И даже весьма неплох. Пару раз и был близок к победе, как попал даже в первую тройку. Но одно дело — чуть было не выиграть. И совсем другое, когда... Поле боя и вправду остается с тобой. Для бабы не существовало, никаких чуть было. Он выигрывал, потому что был рожден победителем, не то что все прочие. Баба привык быть первым во всем и даже не ставил себе других целей. Наверное, он вправе ждать того же и от сына. Значит, если я выиграю... Баба говорит еще что-то, но я его не слушаю. Во мне растет решимость. Надо побеждать в зимнем турнире. Другого выбора у меня нет. Сбить последнего оставшегося змея и отыскать его. Принести домой и показать баббе Пусть знает, что его сын тоже не лыком шит. И я не буду больше чужаком в собственном доме. За столом зазвучат веселые разговоры и смех, привычные, натянутые молчание прерываемые только стуком виллы и ножей, канет в прошлое. И вот мы едем с бабой на машине в Пагман и ненадолго останавливаемся у озера Карга, чтобы закусить жареной форелью с картофелем. Вот мы отправляемся в зоопарк посмотреть на льва Марджана, И баба не зевает и не глядит по минутам на часы. Вот он вслед за Рахим ханом называет меня Амирджан. И вот душа его смягчается, он прощает меня. Да, я убил свою мать, но баба меня прощает. Баба рассказывает мне, как однажды он связал целых четырнадцать змеев в один день. Я улыбаюсь, киваю, смеюсь в нужных местах, но мысли мои далеко. Теперь у меня есть цель, и на этот раз я не подведу бабу. Вечером, накануне состязаний снег так и валит. Мы с Хасаном сидим на подушках на полу за курси, низким столиком, накрытым толстым стеганым одеялом, и играем в паншпар. Ветер за окном раскачивает деревья. Если засунуть под столик ноги, а Али поставил туда электронагреватель, тепло всему телу. Порой, когда метет метель, мы с Хасаном просиживаем так целые дни за шахматами и картами, чаще всего за паншпаром. Перебиваю бубновую десятку, выкладываю двух валет в шестерку. В кабинете у Бабы он сам, Рахим Хан и еще несколько человек, в том числе отец Асефа. У них деловая встреча. Через стену слышно бормотание радиоприемника. Дауд Хан выступает по радио Кабул. Что-то важное насчет иностранных инвестиций. Хасан перебивает шестерку и берет двух валетов. Президент говорит, у нас в Кабуле будет телевидение, сообщаю — Кто говорит? — Даудхан, — болван, — глава государства. — Говорят, в Иране уже есть телевизор хихикает Хасан. Я вздыхаю. — Ох, шить, иранцы! Для многих хазарейцев Иран прямо святая святых. Наверное, потому что большинство иранцев — шииты. Но я хорошо запомнил, что говорил про иранцев учитель Краснобаи. Одной рукой они хлопают тебя по спине, а другой залезают тебе в карман. Я передал слова учителя отцу, и Баба сказал, что он, как и многие афганцы, просто завидует иранцам. Их государство становится великой азиатской державой, тогда к наш Афганистан не каждый сможет найти даже на карте. Мне больно об этом говорить» сказал баба но лучше смотреть правде в глаза чем уб кивит себя ложью обязательно куплю тебе телевизор говорю я на лице у хасана радость телевизор заправдочный конечно и только цветной не черно белый хотя к тому времени мы наверное уж станем взрослыми целых два куплю один тебе второй мне Я поставлю его на стол, за которым рисую. Мечтательно произносит Хасан.